Православное учение об ангелах Мы знаем со слов самого Христа, что в момент смерти душу встречают ангела. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова» Евангелие от Луки, глава 16. Также из Евангелия мы знаем, в каком виде являются ангела Ангел Господень – Вид его был как молния и одежда его бела как снег. от Матфея глава 28 юноша обличенные в белую одежду от марка глава 16 Два мужа в одеждах блистающих от луки глава 24 два ангела в белом одеянии от Иоанна глава 20. На всем протяжении христианской истории Явления ангелов всегда имели вид блистающих юношей, облеченных в белое. Иконографическая традиция явления ангелов всегда на протяжении веков согласовывалась с этим. Изображались только лишь такие блистающие юноши, часто с двумя крыльями, которые, конечно, являются символическими, и при явлении ангелов обычно не видны. Седьмой Вселенский собор в 787 году постановил что ангелы должны всегда изображаться только в одном виде, как мужи. Западные купидоны Ренессанса и последующих периодов вдохновлены язычеством и не имеют ничего общего с настоящими ангелами. И на самом деле современный римско-католический и протестантский Запад далеко отошел от учения Священного Писания и раннехристианского предания не только в художественном изображении ангелов, но и в самом учении о духовных существах. Понимание этой ошибки для нас существенно, если мы хотим действительно понять подлинное христианское учение о посмертной судьбе души. Один из великих отцов недавнего прошлого, епископ Игнатий Бринчанинов, увидел эту ошибку и посвятил целый том собрания сочинений ее выявлению и изложению истинного православного учения по этому вопросу критикуя взгляды образцовой римско-католической и богословской работы XIX века «Аббат Бержье. Богословский словарь» и епископ Игнатий отводит значительную часть тома борьбе с современной мыслью, основанной на философии Декарта, что все вне царства материи просто принадлежит царству чистого духа. Такая мысль, в сущности, помещает бесконечного Бога на уровень различных конечных духов – ангелов, бесов, душ умерших. эту мысль особенно широко распространилась в наше время, хотя придерживающаяся ее и не видит всех ее последствий, и во многом объясняет заблуждение современного мира в отношении духовных вещей. Большой интерес проявляется ко всему находящемуся вне материального мира, и в то же время – Часто почти не проводятся различия между божественным, ангельским, бесовским и просто результатами необычных человеческих возможностей или воображения. Аббат Бержье учил, что ангелы, бесы и души умерших – чисто духовные существа, следовательно, они не подвержены законам времени и пространства. Мы можем говорить об их форме или движении только метафорически, и они – Имеют нужду облекаться в тонкое тело, когда Бог дозволяет им действовать на тела Даже одна, хорошо осведомленная во всех других отношениях римско-католическая работа 20 века по современному спиритизму повторяет это учение Заявляя, например, что ангелы и бесы могут заимствовать требуемый, чтобы стать людям видимыми, материал из более низкой природы будь она одушевленная или неодушевленная. Сами спириты и оккультисты подхватили эти идеи современной философии. Один такой аполагет сверхъестественного христианства, Льюис, англичанин, должным образом критикует современные представления о небе, как всего лишь о состоянии ума, но все же он, по-видимому, частично подвержен современному мнению, что тело, его нахождение и движение – а также время ныне для высших сфер духовной жизни представляются несущественными. Подобные взгляды являются результатом излишнего упрощения духовной реальности под влиянием современного материализма. Произошла потеря контакта с подлинным христианским учением и духовным опытом. Чтобы понять православное учение об ангелах и других духах, надо сначала забыть излишне упрощенную современную дихотомию материи дух. Истина сложнее и в то же время столь проста, что тех, кто еще способен верить в нее, будут, возможно, повсеместно рассматривать как наивных буквалистов. Епископ Игнатий пишет, «Когда Бог отверзает духовные очи человеку, то Он делается способным видеть духов в их собственном виде. Ангелы, являясь человеком, всегда являлись в виде человеков. Аналогично, из Писания явствует со всей очевидностью, что душа человека имеет вид человека в его теле и подобно прочим сотворенным духам. Он цитирует многочисленные святоотеческие источники, чтобы доказать это. Взглянем же теперь сами на святоотеческое учение. Святой Василий Великий в книге о Святом Духе утверждает, что в небесных силах в сущности их составляет воздушный, если можно так сказать, дух или невещественный огонь, почему они ограничены местом и бывают невидимы, являясь святым в образе собственных своих тел. Далее он пишет: "Верим, что каждая из небесных сил находится в определенном месте, ибо ангел, представший Корнилию, не был в то же время у Филиппа, и ангел, беседовавший с Захарием, у жертвенника Кадильного, не занимал в то же время свойственного ему места на небе. Сходным образом, святой Григорий Богослов учит. Вторичные, после Троицы Света, имеющие царскую славу, суть светлые, невидимые ангелы. Они свободно обращаются вокруг престола, потому что они, умы быстроподвижные, огонь и божественные духи, быстро перемещающиеся в воздухе. Таким образом, будучи духами и пламенеющим огнем, ангелы и пребывают в том мире, где земные законы времени и пространства не действуют столь материальными, если можно так выразиться, способами. Поэтому некоторые из отцов без колебаний говорят о воздушных телах ангелов. Преподобный Иоанн Дамаскин, суммируя в восьмом веке учения предшествовавших ему отцов, говорит – ангел есть сущность, одаренная умом, всегда движущаяся, обладающая свободную волею, бестелесная, служащая Богу, по благодати, получившая для своей природы бессмертие. Каковой сущности, вид и определение знает один только Создатель. Бестелесную же она называется, также и невещественную по сравнению с нами, ибо все, сопоставимое с Богом, который один, только несравним ни с чем, оказывается и грубым, и вещественным, потому что одно только божество поистине вещественно и бестелесно. И далее он говорит, «Они описуемы, ибо когда они находятся на небе, их нет на земле, и посылаемые Богом на землю, они не остаются на небе, но они не ограничиваются стенами и дверями и дверными запорами, и печатями, ибо они неограничены. Неограниченными же называют потому, что они являются людям достойным, которым Бог пожелает, чтобы они являлись не таковыми, какова и не суть, но в измененном виде, смотря по тому, как могут видеть смотрящие. Говоря, что ангелы являются не таковыми, какова и не суть, преподобный Иоанн Дамаскин, конечно, не противоречит святителю Василию, который учит о что ангелы появляются в образе собственных своих тел. Оба эти высказывания верны, как можно видеть из многочисленных описаний явлений ангелов в Ветхом Завете. Так архангел Рафаил в течение нескольких недель был спутником Товии, и никто ни разу не заподозрил, что это не человек. Однако, когда архангел в конце открылся, он сказал, «Все дни я был видим вами, но я не ел и не пил» только взором вашим представлялось это. Три ангела, явившиеся Аврааму, также казались идущими и о них думали, что это люди. Сходным образом святой Кирилл Иерусалимский в своих катехизических словах поучает нас об ангеле, явившемся Даниилу, что Даниил при виде Гавриила содрогнулся и пал на лицо свое, и хоть он был пророк, но не осмелился ответить ему, пока ангел не превратился в подобие Сына Человеческого. Однако в книге Даниила мы читаем, что даже при первом своем ослепительном появлении ангел имел человеческий облик, но только такой яркий, лице его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, что он был невносим для человеческих глаз. Следовательно, внешность ангела – Такая же, как и у человека, но поскольку ангельское тело нематериально, и само лицезрение его огненного, сияющего явления может ошеломить любого человека, все еще пребывающего во плоти, явления ангелов по необходимости должны быть приспособлены к взирающим на них людям, представляясь менее сияющими и внушающими страх, чем это есть на самом деле». Что же касается человеческой души, то блаженный Августин учит, что когда душа отделяется от тела, сам человек, с которым происходит все это, хотя только в духе, а не в теле, видит себя все столь же похожим на собственное тело, что он вообще не может увидеть никакой разницы. Эта истина теперь была многократно подтверждена личным опытом тысяч людей, возвращаемых к жизни в наше время.